Да ничего особенного и не было. Он появился в апартаментах через день после моего возвращения. Изабелла уже уехала, а Катриона была на работе. Он сказал, что согласовал встречу с вами, только поэтому я его и впустила. Надо было связаться с вами, да? Господи, какая же я дура. Что сделано, то сделано. Не вини себя, пожалуйста. Что он хотел узнать? То же самое, что и вы. имя Говарда, место его работы, как долго мы были знакомы, всё самое основное. Понятно. Ладно, не расстраивайся. Ничего страшного не случилось. Правда? Жалобно спросила Триша. Да, это был просто безмозглый проходимец, который хотел продать твою историю главным новостным шоу. Ни один из ведущих не станет запускать в эфир его интервью, несомненно. заверил девушку Орен. Ну, хорошо. А Изабелла давно с тобой связывалась? Спросила Рэн, стараясь, чтобы её вопрос прозвучал равнодушно. Её старый адрес не действителен, а я должна задать ей те же вопросы, что и тебе. Нет, она мне ничего не говорила. Триша опустила голову. После возвращения я почти ни с кем не общалась. Не хотела Я действительно собираюсь удалить из памяти произошедшее. Всё это так тяжело. Я тебе верю, только не спеши, ладно? Попробую. Не забыла, не говорила о своих планах, прежде чем отбыть с Дарки. Она собиралась покататься на лыжах на Джуре. Её друзья хотели в складчину снять там шале на пару недель. Она уговаривала и меня, но я не захотела. И забыла часто путешествовать с друзьями. С какими друзьями? Не могу сказать. Я не знала никого из них. Ладно, это не так уж и важно. Мы сами узнаем. Рэн поднялась и взглянула на Орена. Тот кивнул. Триш, я понимаю, что тебе пришлось нелегко, и прошу прощения за этот визит. Ты нам очень помогла. Девушка кивнула, не поднимая головы. Рэнна на прощании похлопала её по плечу и направилась к самолёту. Таким был тот журналист. Спросил Орен, как только за ними закрылся люк. Рэнна удобно устроилась в глубоком кожаном кресле. Это мог быть сам Бредли Йохансен. Описание совпадает, а репортёром той компании он уже представлялся. Проклятье. Согласна. Во время взлёта, пока ускорение вдавливало её в кресло, Ренна наблюдала сквозь овальный иллюминатор за тем, как стремительно уменьшается под ними зелёная лужайка. "Но это бессмысленно", сказал Уорн. "И зачем Йохансену встречаться с Тришей? Операция ведь уже закончена". "Хороший вопрос. Мало того, что он сильно рисковал, добиваясь этой встречи, он к тому же упомянул компанию Airl News. который нам уже известно. Такая неокуратность ему не свойственна. Значит, эти вопросы представляли для него немалую важность. Почему? Раны покачала головой. Она не столько доверяла своим способностям, чтобы посмотреть Уоруну в глаза, в отличие от Триши, его нельзя заподозрить в глупости. Ответный его вопрос напрошивался сам собой, но мог привести к нежелательным для неё осложнениям. И ещё это значило, что в деле с выпуском пропаганды она была права с самого начала. Хранители тут ни причём. Я не думаю, что операцию провели халгрты. Но Кристабель нет причины меня обманывать. Остаётся только одно. Марк Вернанн сидел в арендованном Ford Lanta, и автоматическая система вела машину по шестиполосной магистрали. Вдоль северного участка цепи холмов Чуната, служившего границей Тринити, района Нью-Косты, склоны, поросшие коричневатым местным кустарником и густыми пальмами, были украшены большими белыми домами, обрамлёнными высокими стенами либо из оградю, словно драгоценные камни в ювелирном магазине. Эти участки принадлежали финансовым воротилам, всегда предпочитавшим оставаться поближе к своим кабинетам. с востока границу тринити образовывал ряд небоскрёбов из композитных панелей и стекла, повторяющий извилистую линию холмов. Здесь располагались офисы различных банков, кредитных учреждений, брокерских контор и венчурных компаний, а также пункты обмена всех валют содружества. Автопилот заставил машину свернуть с магистрали. В конце спуска начиналась древняя дорога, неспешно огибающая холм. Обичевший указатель обозначал это место как каньон яркого света. Марк отключил автоматику и повёл машину самостоятельно. Тонкий слой асфальта уже почти полностью скрылся под жёлто-бурыми песчаными наносами, и дорога практически превратилась в грязный просёлок. Тут тут, то там на склоне торчали безжизненные кусты, цеплявшиеся нижними ветвями за конические гнёзда местных жалящих жуков. За полосой скудной растительности поднимались белые стены из ферментированного бетона, прикрытые плющом и вьющимися кактусами. От дороги к воротам строений вели частные кольцевые подъездные дорожки. На мгновение воображение Марка нарисовало длинные прямые подъездные аллеи в долине Хаймарш, отходившие от главной дороги. В촌ото было тихо. Холмы глушили неумолчный шум мегаполиса. Совсем как в районах Предгорья и Зэрентауна. Даже тускло-коричневый цвет местной флоры напоминал чахлые охристые оттенки пучков гром травы. Воздух здесь был сухой и имел привкус химикатов из промышленного сектора, расположенного в 16 километрах к западу. В ясном небе регул источал слишком яркое сине-белое сияние и испускал немилосердный жар, несмотря на приближающийся вечер. Даже в мечтах Марк не мог надеяться вернуть всё, что они потеряли. Фантазии на эту тему были бы глупостью достойной законченного неудачника. Он сам был во всём виноват. Это он привёз семью на Иланд. Он пробудил в них надежды. Он показал им достойную, честную жизнь, но его собственная мечта погибла в пламени и страданиях. Каждую ночь ему не давали спокойно спать сознание собственной вины, мешающее откровенно поговорить с Лис и мучение из-за необходимости вернуть любимых детей в жестокий мир, где отцу было некогда с ними поиграть. Он так увлёкся жалостью к себе, что чуть не пропустил свой поворот. Резкий рывок рулевого колеса бросил Лапантова в сторону и вниз по узкой дорожке. Из-под колёс взлетели клубы пыли. "Идиот", выругался Марк. Через пару сотен метров проезд закончился у железных ворот в стене из рыжевато-коричневого бетона. Эльдворецкий Марк ввёл код замка, и створки разошлись. За стеной открылся оазис из изумрудно-зелёной травы. В его центре стояла длинная, выкрашенная в зеленовато-жёлтый цвет бунгало под крышей из красно-коричневых композитных панелей, имитирующих черепицу. Несколько садовых роботов старательно выравнивали газон и травянистые бордюры, поддерживая лужайку в таком же безупречном состоянии, что и сам домик. Картина, открывающаяся с этого места, неизменно радовала Марка. Удачное расположение бунгало посредине склона холма давало возможность сидя в патио любоваться видом Нью-Косты, растянувшейся до самого горизонта. Отсюда город не казался таким недоброжелательным, каким был, когда Марк спускался вниз, к его заводам и проспектам. Ничего общего с их старым домом в Санта-Гидри. Бунгало принадлежало компании Августа Инжиниринг. Его взял в аренду Кайл, брат Марка. Но он мог себе это позволить, благодаря высокооплачиваемой должности в кредитах и займах Сент-Винсента. После бегства с Илана семье Марка предлагали приют все члены его нынешнего семейства. Приглашение Кайла он принял по той причине, что рядом с Марти, своим отцом, не смог бы жить спокойно. С Кайлом же они всегда неплохо ладили, тот искренне хотел помочь, а дети Марка очень любили своего дядю. Марк оставил лапанда на дорожке перед входом и прошёл внутрь. Стеклянные двери давали возможность прямо из холла определить, где расположились члены его небольшой семьи. Он никого не увидел, зато услышал радостные крики из внутреннего дворика, в который можно было попасть через гостиную. Сэнди и Барри плескались в воде, а панда с подозрительно мокрой шерстью лежала рядом с бассейном на нагретых солнцем плитах. При его появлении собака подняла голову, но не сдвинулась с места. Папа, закричали дети. Марк помахал им рукой. Вы купали панду в бассейне? Нет, хором ответили они. Он сердито нахмурился и неодобрительно покачал головой. От чего оба ребёнка захихикали. На террасе перед бассейном в шезлонге лежала Лис, а рядом с ней расположился Антонио, бойфренд Кайлы. Терраса выходила на запад. что позволяло им наслаждаться последними лучами предвечернего солнца. Привет, малыш, окликнула мужа Лис. Между ней и Антонио стояла робот горничная, державшая бутылку вина. Подойдя ближе, Марк непроизвольно сжал челюсти, они оба загорали нагишом. Он ничего не сказал. Любое замечание показало бы, насколько он мелочен и консервативен. Лис до сих пор нигде не работала. Они решили, что она пока побудет дома и присмотрит за детьми. Марк ещё слишком хорошо помнил, как сам учился в колледже имени Фарадея, и не хотел, чтобы Сэнди и Бари посещали школу на августе. В сущности, возвращение на августу рассматривалось лишь как временная мера. Верные оказались здесь, поскольку августа была первой остановкой по пути со Стэройда Оззи Айзекса. Марку хотелось поскорее оказаться где-нибудь далеко, на планете вроде Гралманда, находившейся на противоположном от Альфы Дайсона конце содружества. Но для этого требовались деньги, а вторжение совершенно выбило его семью из колеи, лишив всего имущества. Марк очень хорошо понимал, что Элан не подлежит восстановлению, даже если флот одержит победу над праймами. На нём всё ещё висела суда, взятая на покупку виноградника и мастерскую Able's Motor. И если страховая компания ничем не сможет помочь, потребуется пара жизней, чтобы погасить этот долг. При этом его страховая компания находилась в Ранвиче, столице Элана. Никто не знает, будет ли правительство выплачивать компенсации жителям утраченных 23 миров, а если даже и будет, Это произойдёт не раньше, чем через несколько лет, а то и десятилетий. В настоящее время все средства уходят на постройку и скадры. Марк присел на корточки, и Легонько поцеловал Лис. Привет. Эй, судя по твоему виду, тебе не помешает выпить. Она махнула рукой в сторону робота-горничной. У нас найдётся бокал вина и для тебя. Нет, спасибо, я бы предпочёл пиво. Нет проблем, сказал Антонию. Присаживайся, Марк, робот тебе всё принесёт. Марк заставил себя улыбнуться и опустился на свободный шезлонг. Дети давно плещутся в бассейне. Точно не знаю. Лиса осушила свой бокал и протянула его роботу-горничной, чтобы наполнить снова. Примерно с полчаса. Пора бы им вылезать и отправляться пичать. Он не стал спрашивать, чем она с ними занималась, но это подразумевал его напряжённый тон. "Домашняя система за ними присматривает", довольно резко ответила Лис. "Это Нирон Таун, здесь электроника на высшем уровне. А я и не знал", холодно бросил Марк. Лис отвернулась и прихлёбывая вино, уставилась на расстилающийся внизу город. "Эй, бросьте", воскликнул Антонио. "Мы тут все заодно". Марк дети знают, что им нужно выйти из воды в четверг седьмого, как обычно. На кухне для них будет приготовлен чай. Таймер в виртуальном поле зрения Марка показывал 18:12. "Ладно, хорошо", проворчал он. "Извините, день выдался не слишком удачным". Он, конечно, не собирался сидеть здесь и рассказывать им о производстве. Это было бы слишком шаблонно даже для него. Да и они, как подозревал Марк, вряд ли стали бы внимательно его слушать. Через день после прибытия он получил место техника в Prism Dynamics. Оклад был довольно скромным, не таким, как на сборочных линиях, монтировавших отсеки фюзеляжей для аэрокосмических предприятий. Но сама работа ему нравилась. В его обязанности входило устранение неисправностей и доработка программ, то, чем он привык заниматься на Илане. Он согласился на эту должность, поскольку не мог ни от кого принять милостыню, даже от членов своей семьи. Эту черту он унаследовал от Марти. Робот подкатился к Марку и протянул ему бутылку пива. Сдёрнув крышку, Марк сделал хороший глоток. Лис всё ещё продолжал сидеть к нему спиной. Поступил вызов от Жизель Суинсул, сообщил Антонию. Она обещала приехать сюда в 7, чтобы с тобой поговорить. Марк немного подождал, но Лисс ничего не ответила. Это касается меня? спросил он. Да. Антонио посмотрел на него с недоумением. Разве ты с ней не договаривался? Нет. А почему она прислала вызов тебе? Не мне лично, а домашней системе. Она хотела убедиться, что вечером ты будешь дома. Я никогда о ней не слышал. Может, она работает в агентстве по подбору персонала? сказала Лис. Я не зарегистрирован ни в одном из агентств. Тогда, наверное, она из страховой компании, высказал предположение Антонио. Они выплачивают компенсации пострадавшим от вторжения. Марк сделал ещё глоток пива. "Вряд ли мне так повезёт", проворчал он. Лис поднимаясь с шезлонга, бросила взгляд в его сторону. Пойду, присмотрю за детьми, сказала она, надевая халат. Антонио подождал, пока она не отошла к бассейну и не начала созывать детей. "У вас всё в порядке?" "Полагаю, что да", вяло ответил Марк. "Просто мы должны заново встать на ноги. Честно говоря, у нас была почти идеальная жизненная ладья, а теперь от неё ничего не осталось". Да, будет нелегко, но ты справишься. Я вижу это по Кайлу. Парни Вернон никогда не сдаются. Вы крепкие ребята. Марк поднял бутылку и даже слегка улыбнулся. Приятно слышать, но ты ошибаешься. При первой же возможности я устроюсь на работу подальше отсюда и увезу Лису и Ребетиша к с этой планеты. Ты это твёрдо решил? Да. Ну, я считаю, это было бы огромной ошибкой. Почему же? Ты сам поразмысли. Все корабли и системы вооружения будут создаваться на планетах большой дюжины. Так? Так. Остальные миры получат второстепенные контракты, а на Высоком Ангеле будут производить сборочные работы. Это политика, но центр нашего сопротивления здесь, парень. Это означает, что с дачей Августа они не допустят Скорее сдадут землю. У нас будет самая совершенная защита, какую можно вообразить. Подумай об этом. В прошлый раз у Секс столько потому и уцелел, что Шелдон и Хатчинсон сделали всё, чтобы предотвратить вторжение в этот мир. Я бы советовал вам остаться тут. Мне плевать, что говорят все аналитики в новостных шоу. Самое безопасное место в содружестве это Августа. Марку хотелось высмеять выводы Антонио, но он не смог найти изъяна в его рассуждениях. Длинный чёрный лимузин Chevrolet остановился перед воротами без 2 минут 7. Лист только что удалось уговорить детей подняться наверх после чая, а Антонио уже оделся и собрался на смену в госпиталь. Кайла ещё не было. Обычно он работал в Сент-Винсенте до 7 вечера. Марко было непонятно, как он умудряется поддерживать отношения с Антонио. Они никогда не видели друг друга дольше 2 часов в день. Возможно, именно поэтому их связь и продолжалась так долго. И хоть сам он проводил с Лисс не намного больше времени, им это не очень помогало. Жизель Суинсэл совершенно не соответствовала ожиданиям Марка. Лимузин уже говорил о многом. Такой автомобиль не мог себе позволить ни один менеджер агентства по трудоустройству. Из машины вышла высокая брюнетка, излучавшая высокомерие, свойственное прямым потомкам династий, вкупе с честолюбием, присущим людям, достигшим высокого положения уже во второй жизни. Её модный серо-голубой костюм стоил больше, чем Марк зарабатывал за месяц, а макияжу могли бы позавидовать звёзды унисферы. Высокие каблуки звонко зацокали по плиткам холла. Она не стала дожидаться приглашения, а просто прошла мимо открывшего дверь Марка и направилась в гостиную. "Простите, но я не знал, что мы договаривались о встрече", сказал он. Его попытка изобразить сарказм вышла довольно неубедительной, поскольку Марку пришлось поторопиться, чтобы догнать эту женщину. Её ответная улыбка напомнила ему о скале акулы, готовой к нападению, акулы с блестящими вишнёво-красными губами. Обычно я не ставлю людей в известность об их избрании заранее. Избрании? Она устроилась на одном из диванов, оставив Марка стоять посреди гостиной. Вам нравится ваша работа, мистер Вернон? Постойте, кто вы такая, чёрт побери? Я работаю на династию Шелдон. Сколько вы получаете? Пару тысяч в месяц? Существенно больше, отрезал он, сильно рассердившись. Нет, не больше, Марк. Я видела ваш контракт. Это конфиденциальная информация, она рассмеялась. При нынешнем уровне заработка и незначительной вероятности карьерного роста вам потребуется 80 лет, чтобы расчитаться за дом и мастерскую в Найлане. И это без учёта таких факторов, как плата за образование детей и ваша собственная страховка оживления и омоложения. Со временем мы получим компенсацию. Обязательно Если только содружество продержится ещё десяток лет, правительство примет закон, освобождающий вас от уплаты процентов по займу. Короче говоря, перестаньте себя обманывать. Призм Дайнамикс только временная остановка. Я найду работу получше. Именно это я и хотела услышать, Марк. Я как раз пришла сообщить вам, что для вас уже нашлась работа получше. И что это за работа? спросила Лис. Она стояла в дверях гостиной в футболке и обрезанных джинсах, и на её лице, Марк заметил так хорошо знакомое ему решительное выражение. Если уж ей кто-то не нравился, этот человек вычёркивался не только из этой жизни, но и из последующих. "Боюсь, это конфиденциальная информация", сказала Жизель. "Ну, знаете, когда подпишете соглашение". "Смешно", бросил Лис. Она уселась на длинную кожаную кушетку напротив женщины, и Легонько потянул к себе Марка. Тот медленно опустился на кушетку рядом с женой. В его голове начинало шуметь от трёх бутылок пива, наспех выпитых на террасе. Эльдворецкий известил Марка о поступлении файла от Жизель Суинсл. В его виртуальном поле зрения появился трудовой контракт. От указанного в нём оклада Марк удивлённо моргнул. Совсем не смешно, сказала Жизель. Мы крайне серьёзно относимся к своей безопасности, а вы уже продемонстрировали своё благоразумие. А астероид Ози? спросил Марк. Тоже небольшое дело. Даже в нынешних обстоятельствах дом мистера Айзекса представляет для новостных шоу огромный интерес. Я чего-то не понимаю, сказал Марк. Я не суперучёный. Я ремонтирую аппаратуру. Что тут такого особенного? Это могут делать миллионы людей. Вы прекрасный специалист по электромеханическим системам, Марк. Мы проверяли не весь мощательно. Проект, над которым вам предстоит работать, в большей части основывается на автоматизированной сборке. Кроме того, есть другие факторы, привлёкшие наше внимание к вашей кандидатуре. Какие же? Поинтересовалась Лис. Помимо соблюдения конфиденциальности, у вас имеются финансовые проблемы, которые мы в состоянии уладить. Если вы согласитесь на эту работу, мы оплатим все долги, касающиеся вашей жизненной лани. Миссис Вернон обладает профессиональными навыками в области биотехнологии, и они тоже могут нам пригодиться. Мы не настаиваем на том, чтобы вы на всём протяжении проекта играли роль образцовой домохозяйки. Я уверена, это будет для вас приятной переменной деятельности. Лис не шелохнулась. Благодарю вас. Контракт всё ещё висел перед виртуальным взглядом Марка. Если я соглашусь, где нам придётся жить? На Кресате. В мире династии Шелден не думала, что туда допускают посторонних, удивилась Лис. Для работы над данным проектом мы делаем исключение. Впрочем, в вашем случае этого не требуется. Марк тоже Шелдон, а это даёт ему право проживать там со всей семьёй. Марк постарался твёрдо встретить обращённый к нему взгляд Лис. Он всегда считал свои родственные связи незначительной деталью, о которой не стоит и говорить. Откровенно говоря, он просто стеснялся. Я не прямой потомок. препромета вон, словно оправдываясь. Ваша мать, род Тюница Найджела в седьмом колене. Этого достаточно. Постойте, воскликнула Лис. Так этот проект не связан с флотом? Жизель Суинсэл лишь бесстрастно ей улыбнулась. Марк, что? Вы хотите получить ответ немедленно? Несомненно, но вы ничего мне не рассказали. Вы получите работу, которая обеспечит вам более высокий уровень жизни, чем на Илане. Вы освободитесь от всех долгов. Мы также гарантируем вам абсолютную безопасность. Единственным неудобством может стать ограниченное общение с вашими друзьями и нынешней семьёй. Проект должен остаться тайной. Не люблю предложения, которые слишком хороши, чтобы быть правдой, заявила лис. Как правило, от них одни неприятности. Не всегда. Как, например, в этом случае. Это опасно? спросил Марк. Нет, ответила Жизель Суинсл. Вам предстоит работать со сложными сборочными системами. Будет трудно, но не опасно. Послушайте, Марк, это не какая-нибудь игра. Я не собираюсь никого обманывать. В любом случае я не смогу вас ограбить. У вас просто нет денег. Это реальное предложение. Либо принимаете его, либо отказываетесь. Сколько времени продлится эта работа? спросил Марк. Трудно сказать. Надеемся, что не больше года. Самое большее пару лет. Он повернулся к Лис. Что думаешь? Мы разорены. Полагаю, я смогу с этим смириться. А ты? О чём ему не хотелось спрашивать, же, ну? Так это количество выпивать днём вина. Алкоголь пробуждал в ней невероятную самоуверенность, и на следующий день она могла изменить решение.